Краткая хронология жизни и творчества Любови Петровны Орловой 1902-11 февраля, 29 января по старому стилю. Любовь Петровна Орлова родилась в городе Звенигороде Московской губернии в семье Петра Федоровича и Евгении Николаевны Орловых. 1919-1922. Студентка Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Отделение фортепиано. Не закончила. 1922-1924. Учащиеся хореографического факультета театрального техникума имени Александра Васильевича Луначарского. 1924-1926 преподавательница музыки. 1926-1 сентября, 1933-31 декабря. Артистка-солистка музыкального театра имени Владимира Ивановича Немировича Данченко. 1926 -й вступает в брак с заместителем начальника управления наркомзема РСФСР Андреем Каспаровичем Берзиным. Ноябрь введена в спектакль «Карменсита и солдат» на роль девочки. 1927 октябрь введена в спектакль «Дочь Анго» на роль Герсильи. 1928 октябрь премьера спектакля «Соломенная шляпка». Орлова в роли Жоржетты. 1929 февраль. Премьера спектакля «Девушка из предместия». Орлова в роли «Сумасшедший». Андрей Каспарович Берзин арестован за участие в правой оппозиции. 1932 январь. Введена в спектакль «Перекола» на заглавную роль. Ноябрь. Премьера спектакля «Корневильские колокола». Орлова в роли Серпалетты. 1933-23 мая. Знакомство с кинорежиссером Григорием Васильевичем Александровым, будущим мужем. Осень. Съемки фильма «Веселые ребята» в Гаграх. 1934-1945. Актриса киностудии «Мостфильм». 1934 январь заключен брак Орловой и Александрова. 19 февраля вышел на экраны фильм «Петербургская ночь» — первый фильм с участием Орловой, сыгравшей роль Грушеньки. 10 апреля в прокат выходит фильм «Любовь Алены» — Орлова Эллен Гетвуд. Сентябрь — призы Венецианского кинофестиваля получают фильмы Петербургская ночь и веселые ребята с участием Орловой. 25 декабря вышел на экраны фильм Веселые ребята Орлова Дом работница Анюта. 1935 январь присвоено звание Заслуженная артистка РСФСР. 1936-23 мая вышел на экраны фильм Цирк Орлова Марион Диксон 1937 фильму Цирк на международной выставке в Париже присуждена высшая премия Гран-при. 1938 1 февраля награждена орденом Ленина. 1 апреля награждена орденом трудового красного знамени. 4 апреля вышел на экраны фильм Волга-Волга. Орлова письмоносица Дуни Петрова по прозвищу Стрелка. 1939, 14 декабря вышел на экраны фильм Ошибка инженера Кочина Орлова Ксении Лебедева. 1940, 8 октября, вышел на экраны фильм Светлый путь Орлова Таня Золушка. Октябрь награждена юбилейным значком 20 лет советской кинематографии. 1941-15 марта за участие в фильмах «Волга-Волга» и «Цирк» присуждена сталинская премия первой степени. 9 сентября вышел на экраны «Боевой киносборник» номер 4 «Победа за нами», Орлова ведущая в образе письмоносицы из фильма «Волга-Волга». 8 октября вышел на экраны фильм «Дело Артамоновых» «Орлова танцовщица Паула Минотти. 16 октября – эвакуация из Москвы в Алма-Ату. 1942 апрель – переезд из Алмааты в Баку. Июль – первая зарубежная поездка. Гастроли в Иране. Осень – снимается в кинофильме «Одна семья». Картина получила низкую оценку критиков и на экраны не вышла. 1943 август возвращение после эвакуации в Москву. 1944 награждена медалью за оборону Кавказа. 1945 награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941-1945 годов. 1945-1949 актриса Государственной студии киноактера, параллельно певица Гастроль-бюро. 1945-29 сентября, 1946-31 декабря съемки в фильме «Весна». 1946 с 8 по 12 августа Участие в составе советской делегации В первом международном кинофестивале в Марианске-Лазне 1947-1949 Актриса театра имени Моссовета по трудовому соглашению 1947-6 мая премьера спектакля театра имени Моссовета «Русский вопрос» с Орловой в роли Джесси. 2 июля. Вышел на экраны фильм «Весна». Орлова, ученый Никитина, вторая роль, артистка Шатрова. Сентябрь. Награждена медалью в память 800-летия Москвы. Октябрь. Участие в составе советской делегации в Восьмом международном кинофестивале в Венеции. Специальный приз фестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Весна» разделила Сингрид Бергман. 5 ноября присвоено звание «Народная артистка РСФСР». 1948, 15 июля, 31 декабря, съемки в фильме «Встреча на Эльбе». 1949-1955 актриса театра-студии киноактера. 1949-16 марта вышел на экраны фильм «Встреча на Эльбе» Орлова Джанет Шервуд, журналистка. Апрель – делегат 10-го Всесоюзного съезда профсоюзов. Май – премия мира фильму «Встреча на Эльбе» На четвертом кинофестивале в Марианске-Лазне 1950 8 марта за участие в фильме Встреча на Эльбе присуждена сталинская премия первой степени, присвоено звание народная артистка СССР. 27 ноября вышел на экраны фильм Мусорский Орлова певица Юлия Платонова 1951 1 января, 30 сентября, съемки в фильме «Композитор Глинка». 1952, 1 октября, вышел на экраны фильм «Композитор Глинка». Орлова Людмила Ивановна, сестра Глинки. 1955, 1 января, зачислено в трупу Московского ордена Трудового Красного Знамени Драматического театра имени Моссовета. 10 марта. Первое исполнение роли Лидии в спектакле «Сомов» и другие. 30 августа. Премьера спектакля лизи Маккей» с Орловой в заглавной роли. 1959-26 апреля. Премьера спектакля «Нора» с Орловой в заглавной роли. 1960 -й. Награждена почетной грамотой Советского комитета защиты мира. 27 июня вышел на экраны фильм Русский сувенир Орлова Варвара Комарова. 1961 вышел сборник воспоминаний об Исаке Осиповиче Дунаевском со статьей Орловой Дунаевские в моей жизни. 1963-16 мая премьера спектакля Милый лжец. Орлова исполнила роль. Патрик Кэмпэвелл. 30 декабря вышел на экраны художественно-документальный фильм «Мелодии Дунаевского», куда включены фрагменты из кинокомедии с участием Орловой. 1966 октябрь-ноябрь. Поездка с театром имени Моссовета на гастроли в Югославию и Болгарию. 1970 семьдесят 18 апреля. Премьера спектакля-концерта Ленину посвящается. Участвовала вся трупа театра. Орлова читала стихи Тютчева. Награждена медалью «За доблестный труд». Вознаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 1972 апрель. вот в спектакль «Странная миссис Сэвидж», где Орлова исполнила заглавную роль. 1972-1973 снимается в фильме «Скворец и Лира». Картина получила низкую оценку критиков и на экраны не вышла. 1974-22 декабря – последнее выступление по телевизору перед юбилейным показом фильма «Веселые ребята». 1975-26 января – скончалось в Москве. 29 января похоронена на Новодевичьем кладбище. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Станислав Федосов.